245. -е. Июнь четвертое. Все теперь идет в одном направлении, в различных плоскостях. Хотел обратить на это внимание. Твердыня вне времени. Остережение. Где же ашрам красоты? Плохо еще видишь. 14 числа. Предупреждаю. Нам говорилось, пора привыкать. Абсолютное знание исключает случайности.